Глава 5 Детективы. Когда Северсон узнал, что карантин у проплемянника закончился, он навестил его в амбулатории. Выглядел Дитриксон очень плохо, однако посетитель, как водится, похвалил его. «О, да вы уже совсем здоровы. Через несколько дней будете как огурчик». «Да нет». Не весело покачал головой Дитриксон. «Не еще лежать и лежать. Я знаком с этой проклятующе болезнью и хорошо знаю, как она протекает». Он приподнялся на кровать и пальцем поманил Северсона. «Не бойтесь, не заражу». «Я хочу вас кое о чем попросить, но так, чтобы никто не слышал». «У стен порой тоже бывают туши». Северсон наклонился к больному. «Все, что я вам скажу, сделайте с величайшей осторожностью и так, чтобы никто не заметил. Не рассказывайте даже невесте, потому что она только усложнила бы наше дело. Позже я вам все объясню». Итак. Когда будете дежурить в лаборатории, возьмите там аппарат АОК-235. Насколько помню, он лежит недалеко от печи высокого давления. Незаметно отнесите его к камню в моей каюте. Удобнее всего это сделать сразу же после смены дежурств. Когда одни спят, а другие едят. Будьте внимательны, прежде чем открыть дверь. Возьмите аппарат и держите его перед собой так, чтобы круглое переднее отверстие было направлено в сторону каюты. Затем нажмите на красную кнопку с правой стороны корпуса. Загорится красная лампочка, сигнал, что аппарат работает. Ни в коем случае не поворачивайте аппарат отверстием к себе. Поведете под очень вредное для всего живого поляризированное радиоактивное излучение. Сейверсон хотел еще что-то сказать, но про племянник махнул рукой. Не перебывайте, дядюшка. Дело очень серьезное. Когда включите аппарат, откройте дверь и зайдите с ним каюту. Просветите аппаратом, как э, карманным фонариком, все пространство комнаты. Вы, наверное, уже поняли, зачем эта процедура. Этим вы защитите себя от вирусов, возможно, все еще находящихся в каюте. Извините, олов За меня это уже сделал в Перебил его Северсон. Не рассказала Алена. Дитриксон побледнел. А больше она вам ничего не говорила? Не упоминала случайно, что в моей каюте найдено что-то особенное? Нет? А что-то можно было найти? Пожал плечами Северсон. «Скоро узнаете». Немного успокоился Дитриксон. «Словом, хотя и каюты обработали, сделайте еще раз. Речь идет о вашем здоровье». «Далее. Откройте нижний ящик шкафа и достаньте из него все вещи. Затем нажмите на правый угол задней стенки и с помощью ножа снимите ее. В тайнике найдете две металлические коробочки». Заберите их с собой и в удобный момент бросьте в какой-нибудь из реакторов двигателей. Ничего не бойтесь. Как вы знаете, мы летим по инерции. Двигатели сейчас не работают. Ладно. Только скажите откровенно, что в этих коробочках. Строго спросил Северсон, нет ли там взрывчатки. Дитрихсон тихо засмеялся. Почему там должна быть именно взрывчатка? Неужели вы думаете, что я сошел с ума и взорву корабль, на котором лечу сам? Не бойтесь, взрывчатки в коробках нет. А впрочем, если бы и была, с реактором ничего не случилось бы. Он рассчитан на большую взрывную силу, чем могли бы дать даже две небольшие коробочки. Советую вам, оставьте любопытство и сделайте все в точности так, как я вам говорю. Ведь я сказал, что позже вы все узнаете, даже содержимом коробочек. А сейчас очень серьезно предостерегаю. Не открывайте их даже ради собственной жизни. «Ладно, Олаф», — сказал Северсон. «Я сделаю все, о чем вы просили». Но дайте честное слово, что тем самым я не совершу ничего преступного». «Преступного». «Фу, какое гадкое слово». Пожил плечами Олаф. «Однако, если хотите, слова чести». На этом они и распрощались. Северсон долго колебался, послушаться ему Олафа или нет. А соленый посоветоваться он не мог, потому что пришлось бы рассказать всю правду. Поверить Олафу? Возможно. Ведь он дал честное слово, а тут еще и мысли о Ватсоне. «Ну, так, что же вы придумали, мистер?» Шерлок Холмс поприветствовал его Алена, когда он зашел к ней после дежурства. У меня не было времени для размышлений, собрал Северсон. Но кое-что мне пришло в голову. Прежде всего, следует осмотреть каюту Уотсона. В это серьезно? Недоверчиво спросила Алена. Серьезно? Если у него совесть чиста, он не обидится на нас, даже если когда-нибудь об этом узнает. Мою каюту может осмотреть кто угодно и когда угодно. «Но ведь вы говорили, что дети дневник, а его не дают читать никому, если он был написан искренне», – возразила Алена. «Я, например, его читать не стала бы, ведь это ваша личная вещь». «Да, это правда. Но если это было бы необходимо, я бы не был против того, чтобы следственные органы прочитали его». «Кто же упал вас, Лейв, выполнять роль следственных органов?» «Мы идем на это ради общего дела», – защищался Северсон. «И все же я сомневаюсь в правильности нашего поведения» жалебалась Алена. Как же вы в таком случае, знаете, виновен Ватсон или нет? Хорошо, тогда сделаем вот как. И пожелаем себе чистого сердца, чтобы подозрения оказались необоснованными. Я уже давно, наблюдая на Ватсона, и заметила, что он очень трудолюбивый человек. В то время как все ученые сидят после дежурства в клубе и развлекаются, Ватсон упорно работает в обсерватории. Как я заметила, чаще всего он хлопочет возле радиотелескопа, видимо ищет новые радиозвезды. Или ловит какие-нибудь особенные передачи с земли?» Загадочно добавил Северсон. «Кто же их посылает? Однако, Лев, у вас богатая фантазия. Может, какой-нибудь сообщник?» Ответил Северсон. И тут же спохватился еще слово. Он выдаст Дитрихса на его братство сильной руки. Час спустя, когда Ватсон заступил на дежурство, наши детективы проникли в его каюту. У Алены очищено сердце. Она все еще не могла избавиться от отвратительного ощущения, что ведет себя подло. Уже в первое мгновение в каюте были обнаружены подозрительные предметы. «Видите, я был прав!» Воскликнул Северсон, поднимая металлическую коробку с экранами и многочисленными кнопками. «Что это за странный аппарат?» с -с, «Не кричите так, нас здесь могут поймать!» Алена подошла поближе. «Хм, это мощный приемник с предварительным вычислителем. Зачем?» «Ватсон принес его из лаборатории. Действительно, тут что-то не так». В ящиках на стенах шкафа Северсон обнаружил еще целый ряд предметов, которые наводили на тревожные размышления. Несколько кассет с фонограммами, звукозаписывающий аппарат и толстый блокнот, исписанный непонятными словами. Вот послушайте, Алена, что здесь написано. ВХГТ, СВЛС, ОХОГХИМ, СВЛН, ГХ, ВХГТ, ну, что вы на все это скажете? взгляните к на эти значки. Алена протянула ему тетрадь в плотной обложкой. Это нотные знаки. Ля-си, ля-соль. Если это ноты, у вас сын лишён всякого музыкального слуха. Здесь нет никакой мелодии. Скорее всего, это просто шифр. Лейф, лейф. Мне кажется, что на вас слишком повлияла романтика приключенческих повестей. Шутливое сказала ему Алена. Через минуту всем вам покажется загадочным. Однако эти аппараты блокнот стоит обратить внимание. Положите все на свои места и лучше пойдем. Посоветоваться можно и в другом месте. В клубе было весело, навратил рассказывал занимательные истории о Моровецке-Словакии. Рассказы, которые передаются от деда к отцу и от отца к сыну. О том, как франциск погач обманул святого андонечика Как ешка не сватба чистил окна топором. И как на мыже, за которой двое крестьян судилилось до тех пор, пока не потеряли свою землю. Каждую ночь являлся призрак. «Идите к нам». Смеясь, подвозвал Шайнер. «Оставьте их!» Хитро улыбнулся Навратил. «Вероятно, они хотят сказать друг другу что-то более важное, чем моя болтовня. Да и большинство историй они уже знают. Это мои старые сотрудники. Я их всегда угощаю чем-то подобным». Алена вспыхнула. «Подойдите к нам!» Прошептала она. «Одну минутку», — попросил Северсон. «Только договоримся, как быть дальше. Следовало бы обо всем рассказать Навратилу. Рановато». «Возможно, натолкнемся на более важные вещи. Я думал, как проследить за Ватсоном во время работы. Как?» «С помощью служебного видеофона. Не знаю, как это устроит, но должно получиться. Ладно, ладно, а теперь тишина нас смотрит». Затея с видеофона была еще авантюрнее, чем осмотр каюты, но теперь Алена не возражала. Результаты обыска действительно оправдывали более активное вмешательство. Осуществление плана заняло много времени, на центральной станции требовалось осуществить кое-какие изменения, позволявшие в любое время выключить индикаторную лампочку в аппарате, которым Ватсон пользовался реже всего. Пробраться на центральную станцию незамеченными было сложно, она располагалась возле атомной электростанции, где ни Северсон, ни Алена не дежурили. Случай выдался только через несколько дней, да и то совершенно неожиданно. Северсон снова увел передачу для Земли, Алена была свободна и пришла в студию, чтобы помочь приятелю. Репортажи, как обычно, были кадры с рабочих мест. Перед началом передачи Северсон по видеофону попросил всех членов экипажа приготовиться, однако служебный аппарат Ватсона не работал. «Вызывайте пока других, а я схожу на центральную станцию, посмотрю, нет ли там каких-нибудь поломок». Алена многозначительно подмигнула Северсону и убежала. «Все в порядке». Улыбнулась она, возвращаясь через минуту. «Можете начинать передачу и прием». Добавила на шепотом. Оба еле дождались момента, когда можно будет начать эксперимент. Алена прикрыла глазок иконоскопа плотной бумаги и набрала номер кабинета Ватсона. Затаив дыхание, они следили за экраном. На нем появилась обсерватория. Ватсон сидел спиной к аппарату, через который они за ним следили. «Подалось», – прошептала Алена. Сигнальный огонек не светится. Вдруг Ватсон обернулся. Он обвел взглядом обсерваторию и снова погрузился в работу. Как же я испугался, с облегчением сказал Северсон. Не бойтесь, все в порядке. Как я заметила, в этому аппарату Ватсон почти никогда не разговаривает. Главным образом пользуется тем, что на стене. Картина на экране не менялась. Сегодня, наверное, мы не увидим ничего особенного. Лучше выключим. Предложила Алену минут через десять. Ватсон слишком добросовестный работник и не станет пренебрегать дежурством возле исследовательского радиолокатора и астрогравиметра. Северсон уже коснулся рычажка. Когда Ватсон вдруг вскочил и отчаянно замахал руками, быстро повернул красный рубильник, который включал связь одновременно со всеми каютами. Внимание, внимание, опасность, внимание, внимание, опасность! В 25 минутах полета перед нами летим к большой туманности. Немедленно отклоняйте луч вправо! Направление созвездия Девы! Алена страшно побледнела. Держитесь! Едва она сказала это, как пол задрожал у них под ногами, обосельно ударились о стену и их тела погрузились в защитные подушки. Через несколько минут реакторы двигателей заработали на полную мощность. «С вами все в порядке?» – с трудом спросила Алена. «Да, что случилось? Почему нас не предупредили заранее?» Вы ведь слышали, Ватсон, это самое серьезное предупреждение, которое я когда-либо слышала. Решается вопрос жизни, поймите, для всех нас. Мы должны любой ценой уйти от туманности, даже если кто-то из нас погибнет во время этого маневра. У нас остается очень мало времени. Если мы попадем в туманность, то даже сгорим вместе с лучом. Почему же Ватсон заметила это так поздно? Откуда я могу знать? Сама удивляюсь. Алена взглянула на часы. И так все решится через 24 минуты. Задумчиво сказала она. Северсон хотел обнять ее за плечи, но центровежная сила слишком крепко удерживала его на месте. «Неважно, чем это все закончится, но жить стоило. Я люблю тебя, Алена!» Прошептал Северсон, едва слышно. «Ты хорошо знаешь, что и я тебя. Сердишься на меня?» «Почему, глупенький?» «Скорее благодарна, что переживаю этот момент. Когда бы мы еще набрали слабости, чтобы откровенно сказать все друг другу?» Я боялась, что моя любовь ты осудишь, как сентиментальность, или по-прежнему останешься верен девушке, которую когда-то любил. Ни одной девушки я до сих пор по-настоящему не любил. Просто не имел на это времени. Были когда-то у меня две возлюбленные, но обе они назывались Арктика и Антарктика. Сколько минут еще нам осталось? Забудем про время. Попросила девушка, пусть себе несятся своей дорогой. «Расскажи мне лучше про свою молодость, о том, как тебе понравилось у нас, и про Митьку из Москвы. Ты любишь о нем вспоминать. А я люблю слушать». В кабине управления все молчат. Молодейного и навратил внимательно следят за экраном астротелевизора. Грубер смотрит на часы. Шайнер обернулся к иллюминатору, разглядывает огненную полосу, которая оставляют в пространстве реактора двигатель. «Не успеем», — шепчет Молодинова. Действительно, на корпусе луча одна за другой начинают вспыхивать яркие крошечные крапинки, свободно плавающие в космическом пространстве атомы водорода. С бешеной энергией бьются металлообшивки звездолета. Крапинки вспыхаются чаще и чаще. Оболочка корабля уже начинает накаляться. Она розовеет. Это страшно. Включены все охлаждающие устройства, но это не помогает. Лица космонавтов заливают пот. Они с трудом хватает воздух, сухой и жаркий. Каждая минута тянется бесконечно, начинает затуманиваться сознание. Вот-вот наступит конец. И уже хочется, чтобы он наступил, потому что терпеть больше нет сил. Но вот оконьки начинают угасать. Темнеет металл обшивки. В звездолете еще очень и очень жарко. Двигатель продолжает работать с таким перенапряжением, что весь луч вибрирует. Однако опасность уже миновала. «Таманность была очень разряженной, и мы зацепили ее только край», — сухо сказал Ватсон. Именно поэтому я и обнаружил ее слишком поздно. Вы, вероятно, упрекаете меня за невнимательность, но знаете, все, что Ватсон делает, он делает добросовестно. Это, несомненно, так. Горячо сказала Алена, Северсон промолчал.